Глава пятая «Спасибо за то, что выбрали нашу авиакомпанию. Надеюсь, полет прошел замечательно», — улыбаясь точно кукла, сказала мне стюардесса. «Она и сама была как кукла. Молодая, стройная и, я уверен, порочная. Все, как я люблю. Если бы не рыжая, мы могли бы зажечь с ней этим рейсом. Люблю соблазнять таких кукол, а они любят меня». Даже если я с бородой, которая изрядно бесит. Это потому, что ты классный, заявил внутренний клоун. Затыкать его смысла не было, и спорить тоже, я же классный. Полет прошел великолепно. Я подмигнул кукле, склонился к ее лицу и вдохнул запах ее волос, смешанный с ароматом духов. Цитрус, сладость, теплая горечь. Но только благодаря вам. «Я не могла поступить иначе», — прошептала она, с интересом на меня глядя и даже не делая попыток оттолкнуть. Кукла с радостью пошла на уступку богатому пассажиру из бизнес-класса, который хотел пересесть в эконом. Заплатил я за это немало, но плевать. Мне нужно было лететь рядом с Рыжей и точка. Я послал воздушный поцелуй и первым из пассажиров покинул самолет, который порядком надоел. Я их вообще недолюбливал. Все, кроме личного самолета лордов, где можно было существовать с комфортом. Чертовые железные птицы, которых подстрелить может любая молния. А этот раздражал больше обычного. Просидеть столько часов в экономе, где даже ноги толком не вытянешь, да пошло оно в задницу. А может быть, я просто привык к шикарной жизни? Да пофиг. Главное, узнал все, что хотел. Шагая по лестнице вниз, я оглянулся. Пассажиры эконома все еще не вышли и выйдут лишь через несколько минут, в том числе и она, Наташа. Забавное имя, самое известное русское имя у иностранцев, а вот ассоциации не самые прикольные. Оставить Наташу было... легко? Пожалуй, да. Она была классная, красивая, чего греха таить. Тонкая фигурка, симпатичная мордашка, дерзкий взгляд. Огненные волосы, в которые хочется зарыться носом. Почему же ты встретилась мне, мисс Истеричка? Это было так забавно. Сначала она опозорила меня, выключив Bluetooth, и все решили, что я дикий извращенец, который смотрит порно прямо в аэропорту. А во всем виноват был тупой Марс. Прислал мне этот видос со словами «Смотри, бро, этот тип похож на тебя, когда ты с бородой». Ну, я и открыл, а тут эти дети и Наташа. Честно, когда она начала со мной спорить, меня от ее наглости едва не вынесло. Я ведь еще и на нервах был из-за задержки рейса. Вообще мне было плевать на нее. Но когда она стала по телефону обсуждать Октавия, я обалдел. То ли от ее запредельного бесстыдства, то ли от того, что этот разговор был при мне. Октавия — ударник в нашей группе и мой друг. Он действительно всегда в маске и не показывает свое лицо никому, кроме близкого круга друзей. Журналисты из кожи вон лезут, чтобы узнать, какую тайну он скрывает, но дружно идут к дьяволу. Они ни о чем не узнают, пока он сам этого не захочет. А он не хочет. Несколько раз папарацци были близки к цели. Кому-то даже удавалось щелкнуть его морду, да только наша команда умеет урегулировать почти все на свете. Наташа обсуждала бабки, сколько ей заплатят, если она сделает фото. И меня это так взбесило, что захотелось ее придушить. Такие, как она, на все идут ради денег, им плевать, что чувствуют другие, им плевать на всех, кроме себя и своей шкуры. Она решила, что сделает фото Окта и заработает бабла. Но она не знала, что рядом я, человек, который стоит на страже счастья своих друзей. Ладно, ладно, я не идеальный друг, я бы даже сказал дерьмовый, но, лорды, моя семья. Я могу разбить Октавию рожу, но не позволю, чтобы это сделал кто-то другой». «И сколько за это можно получить? Двадцать тысяч долларов? 30? 40? Что, больше? Неужели сто?» — спрашивала рыжая у своего собеседника, не подозревая, что я все слышу. И что я слышал про то, что она сотрудничает с концертным агентством, которое привозит лордов. Я сел рядом, прикинулся идиотом, даже попытался подкатить. Но она так меня раздражала, что мой подкат то и дело скатывался в какое-то убогое желание подшутить над рыжей. Я должен был узнать информацию о ней, желательно кто заказчик, потому что исполнители это всегда Мишура. Я узнал ее имя, когда поднимал билет и паспорт. Фамилия у нее, кстати, была забавная, шутейка. И мои подозрения о том, что мы полетим на одном самолете, подтвердились. Я думал расположить ее к себе и посадить в бизнес-класс за дополнительную плату, но эта ведьма убежала, как только объявили посадку на наш рейс. Пришлось импровизировать. Самому идти в эконом-класс. Вообще, женщины редко не поддаются моему обаянию, и меня всегда манило к тем, кто мне недоступен. Наташа исключением не стала. Эффектная и холодная, да еще и с такими шикарными волосами, просто отвал всего. Охотиться на таких — одно удовольствие. Если бы не обстоятельства, я бы затащил тебя в постель. Тебе бы понравилось, я умею общаться с женщинами. Может быть, я бы даже помог тебе, знаю, у тебя нелегкая жизнь, но ты сама выбрала свой путь. Тебя не интересовала жизнь человека, с которого ты высокомерно решила сорвать маску. Тебя интересовали бабки. Я вспомнил ее мягкие податливые губы. На мгновение перехватило дыхание. Это было кайфово не буду врать. Между нами точно проскочила искра. Ну почему же ты так любишь бабки, Лапуля? Она уснула, трогательно положив голову мне на плечо. Вино и страх сделали свое дело, а я просто вытащил из кармана ее телефон и посмотрел номер, с которого ей звонил заказчик, а потом ушел, оставив ее одну. Прощай, Наташа. Ты улет нацелуешься, а я знаю толк в поцелуях, поверь. Жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах. Все могло быть иначе. Искра могла стать пламенем. «Кто знает, может быть, я бы решил на тебе жениться». На моем лице появилась ухмылка. «Жениться?» «Нет, я не собираюсь». Тихо на архитектора, я неспешно пошел в виб зал решив сам забирать чемодан не стану. Пусть приносят. И на это у меня были причины. Багаж и бизнесу, и эконом-классу выдавали на общей ленте, а встречаться с рыжей в мои планы не входило. «Да и перекусить не помешает». Заполированное вином кошмарное нечто, напоминающее пожеванный сэндвич, меня не впечатлило. Я был голоден. Вип-зал в этом аэропорту был никаким. Убогий, скучный, неуютный, зато тихий, из кучи еды. Я с размаху упал на свободный диванчик и первым делом позвонил Стиву. Стив наш менеджер. Если честно, у Red Lords целая команда менеджеров, но Стив самый главный и с самого начала с нами. Я называю его человек, который задолбался. Он вечно решает какие-то проблемы. Мои в том числе. Но мне не стыдно. Он сделал на нас много-много миллионов долларов. И сделает еще. «Ты прилетел?» — заорал Стив. Голос у него был злой, как у пса. «Прилетел? Только что?» — любезно сообщил я. «Нахожусь в аэропорту». «Тебя никто не узнал? Журналисты, фанаты?» не у меня маскировка сотый уровень». Стив облегченно выдохнул и заорал громче: Я тебя ненавижу, засранец. Ты своей башкой думаешь, ты мог сорвать концерт. Но не сорвал же, пожал я плечами. И вообще, при чем здесь я? Сначала рейс задержали, потом мы облетали грозовой фронт. Надо было улетать со всеми на нашем самолете вчера утром, еще громче заорал менеджер, а не гулять по Москве со своими дружками. «Ну да, я дал маху. После концерта в столице вся наша команда улетела рано утром. А я остался, чтобы несколько часов потусоваться со старыми приятелями, с которыми вырос. Они специально приехали ко мне, потому что мой родной город с концертом опрокинули. Спасибо, старина Стиви. Мировой тур лордов включал всего пять городов в родной России. Москва, Питер, Казань, Нижний Новгород и этот серый город, в котором жила особенная девушка». Меня кто-то проклял, наверное, раз я не мог забыть ее. Возможно, это был я сам. «Так вышло», — лениво ответил я. «Сейчас пожру и приеду в гостиницу». «Нет уж, я тебя сам заберу, гостиницу фанаты оккупировали. Отправлю к тебе человека. Просто жди, Кизон. Оставайся на месте и жди», — велел Стив голосом большого босса. «А, да, он и был большим боссом». «Во сколько саундчек?» — поинтересовался я. «В четыре». «Окей, я успею поспать». «Успеешь?» «А, да. Марс передает тебе, что ты кусок дерьма, а Гектор обещает выбить из тебя всю дурь», — добавил Стив. «Ладно, давай. За тобой сейчас приедут». «Жду». «Да, кстати, тут местные решили устроить охоту на октас», — сказал я, с усмешкой вспоминая разговор рыжей Наташи по телефону в зале вылета Шереметьева. Пересказал ему все и передал номер телефона заказчика. «Если сказать, что я охренел, это не сказать ничего. Какого чёрта, а? Нет, ну какого чёрта?» — выдохнул менеджер. И я его понимал. Очередная проблема, которую нужно решить. Уберу эту девку и постараюсь найти заказчика. В этой России столько проблем. «Стоп, не убирай ее сразу», — сам не зная, зачем сказал я. «Почему?» «Хочу научить ее кое-чему». «Чему же?» — удивился Стив. Потому тому, что люди важнее бабок», — усмехнулся я. «Хочешь наказать крошку?» — захохотал менеджер. «Хочу показать, что мир работает не так, как она думает», — ответил я. «Так что скажи охране, чтобы следили за ней, и пока ничего не сообщай агентству, окей?» «Окей». Мы попрощались. В веб-зале я проторчал недолго, около часа. Устроил ранний завтрак, время было 4 утра по местному времени, переоделся. Снял чертову бороду, получил багаж, перекинулся взглядами с красоткой на диванчике, взял кофе и пошел к выходу. Настроение было на высоте. Аэропорт, раннее утро, мало людей, в руке кофе. Никто не смотрит на меня, не кидает взгляды словно ножи, не кричит, как помешанный. Я просто иду, как обычный человек, и наслаждаюсь мгновением. «Сяду в машину и поеду в город». По пути буду пялиться на восход, который сгорает за горизонтом, как сердце Данка, вырванное из груди, и думать о Кате. Небо всегда напоминает мне о ней. Катя — та, которую я люблю. И та, которая не любит меня. Уважаемый Антон с рейса КУ 1452. Просьба подойти к информационной стойке. Вас разыскивает Наталья. Раздался вдруг женский голос по громкой связи. Я не сразу понял, что разыскивают меня. Только со второго раза до меня дошло «Антон — это я». И дернула же рыжую представиться Катей. Не знаю, чем я думал, когда в ответ сказал, что мое имя Антон. Вот дурочка. Зачем она меня ищет? Может быть, что-то заподозрила? Лапуля, ты всегда так глупая или сегодня особый случай? Разумеется, я никуда не пошел. Натянул поглубже капюшон толстовки и, не сбавляя шаг, направился к выходу. Машина должна была вот-вот приехать за мной. Вдалеке мелькнули знакомые рыжие волосы. Наташа искала меня. Она выбежала откуда-то, огляделась и быстрым шагом направилась к какому-то кафе, а я вышел на улицу. Воздух был пропитан влагой и приятно холодил кожу. Недавно здесь был дождь. Я с удовольствием вдохнул воздух полной грудью и потянулся. Настроение по-прежнему было бы на высоте, если бы Наташа не искала меня. Зачем? Чего она хочет? Может, уже придумала план, как окрутить богатого идиота из бизнес-класса? За мной приехали, я сел на заднее сиденье крутой тачки с тонированными окнами, снял капюшон и, словно почувствовал что-то внутри, будто жгутом все перетянуло. Я оглянулся. Наташа стояла у выхода, закрыв лицо обеими ладонями, и ветер трепал ее огненные волосы. Плакала. «Да, я плохой парень, простила пуля. Как говорил царь Соломон, и это пройдет. Ты думаешь, что потеряла меня? Не переживай, мы еще встретимся». Я улыбнулся. А рассвет был дерьмовым. Таким ярким, что глаза слепило.